Пленум ЦК и ЦКК одобрил резолюцию объединенного заседания Политбюро ЦК и Президиума ЦКК по внутрипартийным делам от 9 февраля 1929 года и осудил фракционную антипартийную деятельность правых уклонистов Бухарина, Рыкова, Томского и других. Пленум ЦК и ЦКК принял, кроме одобренной им резолюции Политбюро ЦК и Президиума ЦКК, специальную большую резолюцию по внутренним партийным вопросам. Разоблачив попытки Бухарина сколотить фракционный блок с троцкистами, Сталин глубоко теоретически и с принципиальной политическим разбором фактов вскрыл и доказал наличие правоопортунистической антипартийной линии группы Бухарина. Противопоставляем мы революционной ленинской линии партии Сталин на проверке рассуждения части товарищей, которые хотя и не присоединялись к Бухарину и Реколтонскому, но считали разногласия правых партий случайными и не столь значительными. Сталин доказал, что разногласия в нашей партии возникли на почве тех классовых сдвигов, на почве того обострения классовой борьбы, которая происходит в последнее время и которая создаёт перелом в развитии Главная ошибка группы Бухарина состоит в том, что она не видит этих сдвигов и этого перелома, не видит и не хочет их замечать. Этим, собственно, и объясняется то непонимание новых задач партии и Коминтерна, которая составляет характерную черту бухаринской оппозиции. Резолюция пленума ЦК и ЦК устанавливает, что правоукланисты капитулируют перед трудностями, связанными с социалистической реконструкцией народного хозяйства и обострением классовой борьбы, оценивая реконструктивный период как серьёзный перелом в экономическом и политическом развитии СССР. Пленум ЦК и ЦК подробно освещает задачи этого периода и трудности, стоящие на пути их преодоления. В резолюции пленума ЦК ВКП(б) указывается на сложнейшие задачи реконструктивного периода и устанавливает пути и способы перестройки работы партии и всех органов пролетарской диктатуры, обращая особое внимание на сплочение масс, развёртывание массовой пролетарской самокритики, оживление деятельности советов. Борьба с бюрократизмом и очищение рядов партии от элементов перерождения и советских учреждений классово враждебных элементов и так далее. Резолюция особо подчёркивает, что разрешение этих задач невозможно без решительного преодоления правового клона, поскольку партия добилась решительного успеха в разоблачении троцкизма, как в своих рядах, так и в широких массах рабочего класса. Главной задачей внутри партийной политики в настоящих условиях должно быть преодоление правого уклона и примиренческого отношения к нему. При этом пленум ЦК и ЦКК особо подчеркивают, что поскольку в Ленинской партии основные кадры закалены многолетней борьбой с саппортунизмом, правый уклон не может встретить сколько-нибудь открытой поддержки. Сегодня опасной является скрытая форма правого уклона, в которой под прикрытием официального согласия с решениями партии оппортунистические элементы извращают над деле её классовую линию. Поэтому разоблачение правого уклона в практической работе должно являться необходимой со стороны части в борьбе против оппортунизма в партии. Преданно судил взгляды группы Бухарина, Рыкового и Томского и переговоры Бухариных с Каменевым как яркое выражение фракционности, осудил политику отставок и постановил снять Бухариных и Томского с занимаемых ими постов. Правде, комитетне и ВЦСПС. И предупредил их, что при попытке нарушения постановлений ЦК не будут выведены из состава полибюро. Резолюция эта в тот момент не была опубликована в печати, но постановление пленума разослано всем организациям партии и роздано делегатам 16-й партконференции. Должен отметить, что среди членов пленума ЦК и ЦК и даже Политбюро высказывалось сожаление о том, что речь Сталина не была произнесена на 16-й партконференции.